Второе. На лагунах. Не знает, кто из нас мотива. Тра-ля-тра-ля-ля-ла-лера. Сумел он нравиться, счастливый, Мамашам нашим, например, Венецианских карнавалов, Напев излюбленнейший, он, как легким ветерком с каналов. Теперь в балет перенесен. Я вижу вновь ему внимая, Что в голубых волнах бегут гондолы, Плавно колыхая свой нос, Как шейка скрипки гнут. В волнении легкого размера лагун Я вижу зеркала,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 И с маскарадами средь вод, с тоской любви, с игрой паяться, Здесь вся Венеция живет, и воскрешает в Петчикато Одна дрожащая струна, смеющуюся, как когда-то, столицу песен и вина.